Глава 18. Можешь и составить компанию, Адриан, отвечаю с легкостью, переминаясь с ноги на ногу, только если сможешь отказаться при мне от десерта. Адриан чуть улыбается, как и я. Мимолетом снова касается взглядом моего живота, носок-сапог возвращается к лицу. В теплых глазах загорается огонек, так похожий на тот, что я видела в прошлом. Мое сердце болезненно бьется в ребра, как рыба об «Чёрт!» «Может, не стоило соглашаться?» Склонив голову, Макрис протяжно отвечает. «Попробую продержаться без сладкого». Закатываю глаза, кивая на его белоснежную рубашку, холодно проговариваю. «В таком случае подожду тебя возле телецентра, пока ты оденешься». Развернувшись, быстро шагаю в сторону выхода. Если он думает, я буду после всего, что с нами произошло, стоять и флиртовать с ним, он сильно ошибается. Пусть флиртует со своей Эрикой и сладкое с ней же ест. Выйдя на улицу, блаженно прикрываю глаза и дышу свежим весенним воздухом. Ветер играет с моими волосами, выбивая из головы все сомнения и отрицательные мысли. «Вера!» — слышу над собой. «Вот так счастье! Как я рад!» Поморщившись, что помешали, встречаю на себе взгляд Феликса Умарова, наполненный искренней радостью, и принимаю крепкие объятия. От него, как всегда, отлично пахнет. В выборе парфюма ему, пожалуй, нет равных. Это неизменно изысканные мужские ароматы с древесными нотками. «Привет, Феликс!» – дружелюбно похлопываю его по спине. Он отдаляется и снижает глаза к поясу моего пальто. «Видел тебя в рекламе клиники женского здоровья. Поздравляю, Вер!» Тепло улыбается Умаров. «Удивлён, расстроен, но за тебя рад». «Спасибо, ты вгоняешь меня в краску». Батюшка так расстарался с этими рекламными контрактами, что уже весь город знает. Это порой раздражает. «Ни капельки не изменилось. Всё такая же красавица», — он восхищенно добавляет. Смеюсь, убирая руки в карманы. «Приятно. Феликс никогда за мной не ухаживал. Мы даже не ходили на свидания». но мужской интерес от него чувствовался каждый раз, когда мы встречаемся. И только сейчас этот интерес стал каким-то пассивно-агрессивным. Повзрослел он, что ли? Ты просто давно меня не видел, оправдываюсь. И на мне профессиональный грим. Я очень изменилась, но надеюсь, после родов быстро вернусь в форму. Надо срочно исправлять наши редкие встречи. Может, пообедаем, Вера Стаянова? Нахмуриваюсь. Тот случай, когда дошутилась. Заводить отношения и принимать ухаживание сейчас не лучшая идея. Чувствую, что это как-то неправильно. Не из-за Андриана, на него мне абсолютно все равно. Дело в ребенке. «Ты все еще любишь французскую кухню?» настаивает Феликс, склонив голову и снова приобнимая. Чуть ближе, чем того требуют правила приличия. «Французскую кухню она никогда не любила. Слышу за спиной грубый бас и облегченно вздыхаю». Адриан, с лица Феликса сходит улыбка. Он вдруг становится по-деловому серьёзным. Руки тут же убирает. «Приветствую». Мужчины обмениваются рукопожатиями. Мои щёки заливаются жаром. «Что ты здесь делаешь?» Хмуро спрашивает Макрис у Умарова. Округляю глаза, потому что тон звучит, ох, как недружелюбно. «Заехал к твоему секретарю», словно не замечая грубости, продолжает Феликс, запахивая деловое пальто. «За бумагами». Макрис кивает, подхватывает мою ладонь и, властно зажав ее, без прощания тянет меня в сторону набережной. «Пока, Фель!» – успеваю выговорить. Проверяю сумку на плече и шиплю Адриану. «Да куда ты меня тащишь?» «Больше с ним не говори», – произносит он. «И никаких встреч, Вера!» Вспыхиваю. «Боже, он что, ревнует?» Вопреки здравому смыслу на лице расстилается улыбка. По-новому рассматриваю мужчину слева. «Как ты мне запретишь, интересно, господин Макрис?» Усмехаюсь. «Мы с тобой договаривались», — сверкает он глазами. «Я говорю, ты слушаешься». «Или когда дело касается не твоих условий в сделке, ты по привычке о них забываешь, как о чем-то неважном». Укор в его голосе воспринимается со мной совершенно безболезненно. «Нет, это неправда. Я и не собиралась встречаться с Феликсом». Вырываю ладони, на всякий случай захватываю ее второй рукой на груди. Складываю в замок. Он не испортит мне настроение. Я отлично сегодня поработала и хочу есть. У меня скоро будет ребенок. Маму наконец-то принимают в областной неврологический центр. Осталось дать несколько анализов и пройти нужных специалистов. Жизнь налаживается, а Макрис пусть ревнует дальше и строит из себя равнодушного святого. «Добрый день», – здоровается администратор. «Вы планируете отдыхать вдвоем?» «Да», — отвечает Адриан. «Мы раздеваемся в гардеробе, и нас проводят за просторный столик у большого панорамного окна. Белая рубашка Адриана при ярком дневном свете смотрится торжественно, а мое лицо наверняка нелепо, потому что грим предназначен для студийных софитов. Стараюсь не переживать по этому поводу. Между нами все кончено, напоминаю себе». «Я буду рыбу, как обычно», — приветливо киваю официанту Илье, устраиваясь на мягком диване. «Лосось на гриле, без соусов, пожалуйста. На гарнир свежие овощи с оливковым маслом». «Напитки?» — уточняет официант. «Да, чай гречишный». «Для вас?» — обращается к Макрису. «Мне говяжий стейк с жареным картофелем», — произносит Адриан, тоже не заглядывая в меню. «Подозреваю, он здесь часто бывает, но мы ни разу не сталкивались. Значит, его время — вечером». Макрис прищуривается, размножая мелкие, едва заметные морщинки в уголках глаз. Они особенно сейчас видны, как и крохотные шрамы, совершенно его не портящие. Что же случилось тогда? Интересно, я когда-нибудь узнаю? И десерты, с линцой добавляет Андриан. Пожалуй, все, что есть в меню, по порции. Пить буду кофе, американо двойной без сахара. Официант уходит, а я невозмутимо поправляю волосы. «И почему я снова думала, что ты послушаешься?» – задираю подбородок. «Степан сказал, что ты каждый день возишь за собой набор для кроликов. Морковь, огурцы, только капусты не хватает». «Не люблю капусту», – произношу, смеясь. «С детства. Девчонки в школе говорили, что от нее грудь растет, а у меня никогда с этим проблем не было. Вдруг краснею». Постукивая пальцами по столу, Адриан разглядывает мою увеличившуюся грудь, слава богу, прикрытую целомудренным вырезом на платье. «Это точно. С этим проблем нет». «Ладно, стараюсь не обращать внимания на подхрипловатый голос. Так уж и быть, Андрей. Выберу один десерт и попробую». «Это правильно. Его вот тон звучит так ласково, что в горле внутренний катарсис случается. Тяжело вздыхаю». Сложно сохранять в душе ненависть к человеку, которого много лет любила. Вообще все это не про меня. Однажды мне запомнилась фраза Бернарда Шоу о том, что ненависть – это месть труса за испытанный им страх. Так вот, трусихой я никогда не была, поэтому, наблюдая, как Илья застилает белую скатерть льняными салфетками и меняет приборы, спокойно интересуюсь. «Так о чем ты хотел поговорить, Адриан?» «Это был просто предлог. Хотел обсудить беременность», – произносит он, потирая подбородок. «Опасность миновала?» «Не знаю. Правда не знаю. Чувствую себя гораздо лучше. Живот не схватывает, да и успокоилась. Работа действительно помогла мне отвлечься. Еще раз спасибо, что вернул меня в строй». Адриан вежливо кивает Илье, принимая чашку с кофе. «К врачу я записана на конец недели», – докладываю дальше. и у меня просьба». «Говори», — он приподнимает брови. «Я хотела бы вернуться в свою клинику и наблюдаться там, у своего врача». «Почему? В Афине что-то не нравится?» «Посматриваю в окно, думая, как бы вежливо рассказать ему, что Софья Андреевна общается со мной свысока, так будто она гинеколог в женской консультации, а я нерадивая, забеременевшая непонятно от кого школьница». «От такого сервиса я, мягко говоря, отвыкла, да и не вижу смысла терпеть». Кроме того, Греченко во время приема слишком негативно описывала результаты УЗИ. Артур Ашотович, мой прежний врач, которому я отправила заключение, сказал, что ничего криминального в нем нет. Надо просто быть аккуратнее. «Скажу честно, хочу вернуться туда, где мне комфортно», пожимаю плечами и со слабой просьбой в голосе добавляю. «Пожалуйста». «Без проблем», — отвечает Адриан, — и я наконец-то выдыхаю. Попросить оказалось гораздо легче, чем требовать. Снова откуда-то поднимается рваная злость. «Почему я вообще должна с ним советоваться?» «Потому что он отец твоего ребенка», — отвечает внутренний голос. «Главное, позаботься о нашем сыне, Вера», — произносит, будто прощаясь. «Или дочери», — упрямо добавляю. Поджимаю губы и молча орудую вилкой. Рыба сегодня кажется пересушенной, поэтому к концу ужина с удовольствием сметаю медовик и половину порции мороженого. Когда выбираемся из ресторана, окончательно расслабляюсь. «Хорошо!» — вздыхаю, запрокинув голову. «Небо кажется безоблачным и ясным, таким же, как моя душа в данный момент». «Рад, что ты подобрела», — хрипит Адриан. «Всего-то пара десертов. Буду пользоваться этим рецептом и дальше». С укором на него смотря, просовываю руку под предложенный мне локоть. «Не нужно делать из меня монстра». «Да как можно?» — снова усмехается он. «Ты, кстати, в офис?» «Пожалуй, поеду домой», — легкомысленно заявляю. «Съемки на сегодня закончены. Слишком много углеводов. Чувствуется усталость». «Конечно, поезжай, Вера», — одобрительно произносит Адриан. «Отдохни как следует. Ты и так много работаешь. Ещё выборы эти не к месту. Все как сдурели». Он кивает на припаркованную через дорогу машину Степана. «Улица небольшая, но парковочные места сплошь заняты с двух сторон, поэтому мой водитель остановился прямо на проезжей части, заняв встречную полосу. «Пойдём, я тебя провожу». Двигаясь неспеша, мы выходим на пешеходный переход». Вспомнив о том, что даже не поблагодарила Адриана за обед, поворачиваюсь к нему и вижу, как в нашу сторону несется черный автомобиль. «Андрей!» — вскрикиваю. Ничего не соображая, как-то оказываюсь на противоположной стороне дороги, которая перекрыта Степаном. Несколько секунд пытаюсь устоять на ногах, роняю сумку, когда опасность минует, разворачиваюсь. Треск шин, какие-то глухие звуки, отчетливый хлопок — Дальше, как в замедленной съемке. Как в самом страшном кино, которое всегда кажется с кем-с кем, а с тобой точно не случится. Приоткрыв рот, истошно кричу. В горле сохнет. Замираю от ужаса, наблюдая, как Степан выскакивает из машины и, взявшись за голову, бежит к неподвижному телу Адриана. К телу, под которым на холодном асфальте с каждой секундой увеличивается темная кровавая лужа. «Боже!» «Нет!» «Пожалуйста». Потираю ушибленную шею, только сейчас понимаю, что острая боль в ней – результат того, что Макрис только что безжалостно вытолкнул меня и нашего ребенка из-под колес несущегося автомобиля. Главное – позаботься о нашем сыне, Вера».